Шестьдесят третье. Февраль 19 -е. Матерь мира. С беспредельностью тоже можно общаться. Человек в беспредельности. И все из нее. И все в ней. Узоры Духа в пространстве. Узоры планет. Системы целых галактик в ней существуют. Велико Лона пространства. От верху до низа, от начала времен до конца, и самая вечность тоже обнимается беспредельностью. Это дом Духа. Дух, чтобы коснуться каждой фазы ее, должен облечься в соответствующей этой фазе проводник, для плотной в плотное тело, для тонкой в тонкое, для огненной в огненное. Внизу хаос не проявленный, великая тьма, а вверху свет. отмечающий эту границу. Далее бесконечность проявленных форм и миров. Вечно сущая беспредельность, в которой огонь творит вечно новые формы жизни. Ничто не повторяется, но все движется вперед к формам более совершенным, ничто не ограничено в развитии своем. Ничто не имеет конца и ничто не имеет начала. Но эту великую необъятность все же можно объять и ограничить, то есть понять. Можно беспредельность заключить в определенные рамки и в них созерцать то, что иначе бы ускользнуло от наблюдения. И куда бы дух ни направил свою мысль, беспредельность, заключенная в эти рамки, будет доступна для изучения и исследований. Этим пределом беспредельности, ее рамками, охватывающими ее, будет закон. Ибо все сущее живет, пульсирует и развивается в рамках закона и повинуется ему. Космические законы, обусловливающие жизнь космоса и каждой частицы его, доступны пониманию человека. Это не человеческие законы, им изобретенные. Они существовали задолго до того, как на Земле появился человек. Они существовали всегда. Эти основные законы, двигая мирами, проявляются и в микро- и макромирах, в большом и малом, вверху и внизу, в движении электронов и целых систем галактик. Назовем некоторые из них. Закон периодичности или приливов и отливов явлений. закон полюсности, то есть наличие двух противоположных начал, обусловливающих существование вещи единой. закон спирали, то есть устремление развития явлений во времени от форм нишек к более совершенно. закон жизни и смерти, то есть сбрасывание каждым фокусом жизни своей из житой внешней формы для замены ее новой более совершенной. Закон эволюции, сущего и устремлений всего, что проявлено к более совершенным формам своего выражения. Законы эти называются основными, ибо им подчинено все, что существует в пространстве. Приведены здесь не все, но даже приведенные дают понимание того, как в рамках этих законов становится возможным постижение беспредельности. то есть тех форм жизни и явлений, которые в ней существуют. Невозможно изучить и понять все явления жизни, взятые в отдельности, но, постигая закон, которому подчиняется их уявления, освобождаемся от необходимости изучать всю бесконечную цепь данных явлений. Если постигнут закон, каждое явление ему подчиненное становится понятным. Вот почему изучение космогонии требует прежде всего познания космических законов. Они едины для всех миров, как едина материя во всех своих градациях и аспектах. Материя подчинена этим законам, как единая жизнь, оживотворяющая эту материю. Мера и число тоже рамки проявленной Вселенной. Шкала световая, шкала звуковая, с их семью основными и пятью дополнительными элементами, шкала химических элементов, шкала невидимых глазу, вибраций энергии и незримых лучей – все это тоже рамки, в которых проявлена жизнь. Так необъятность беспредельности ограничивается рамками закона, в пределах которого изучение беспредельности становится доступным вполне. открывает человеку путь к беспредельным возможностям духа.